Глава 16 Утро двадцать шестого выдалось мрачным и серым. Белый тонкий туман окутывал темзу, нависли тяжелые облака. К полудню мелкий тоненький дождик превратился в ливень. В ненастные дни Тауэр выглядел печально. Маленькая площадь для учений пустовала. В такой день только можно встретить одиночного посетителя. Часовые стояли в специальных будках, Смотрители в пестрых костюмах прятались от ненастия под воротами или в киосках. Дождь еще накрапывал, когда Дик Халовиль со своим взводом покинул площадь и расставил часовых перед вахтгаузом. Он вместе с Бобом, которого сменил, проделал предписанный уставом круг и принял от него охрану берега и других объектов. Дик был рад, что взвод Боба уже отправился в казармы, и он мог уйти к себе в комнату. Перед этим друзья успели переговорить. «Прошу тебя, сходи сегодня к Гоуп и объясни ей, почему я должен был отказаться от ужина у себя дома». «Леди Синтия очень злится на тебя. Думаю, ты это знаешь». «Могу себе представить. Но это не очень огорчает. Лишь Богу известно, почему она вдруг снова рассердилась. Она тебе что-нибудь говорила об этом?» Боб отрицательно покачал головой. Нет, она сказала Даунпорту, что специально отказалась от приглашения, чтобы обидеть бедную девушку. Это ее подлинные слова. В таком случае, мол, ты оставишь ее. Дик натянуто улыбнулся. Все это неспроста, но леди Синтия сейчас меня не интересует. Пожалуйста, присмотри за Гоуп. Я обо всем написал ей и думаю, что она поймет. Но буду тебе весьма благодарен, если ты поговоришь с ней. Боб ушел. Дику пришлось 24 часа отдать службе, которая не была такой скучной и однообразной, как многим казалось. В этот день леди Синтия была не в духе. Если бы ее супруг нашел малейший подходящий повод, он сбежал бы из дома. К несчастью, служба заставила его быть в Тауэре. Он с огромной выдержкой выносил капризы и придирки своей дрожайшей половины. «Конечно, это необдуманный шаг со стороны Дика» в десятый раз повторял полковник. Но он очень остро реагирует, когда дело касается этой девушки. «Он бесстыдник», возразила леди. Даже тупой лангфилье, видимо, подпал под его влияние. Дик не только лично пригласил меня на ужин, но еще и прислал письменное приглашение. В последнюю минуту он вдруг все отменил под влиянием молодой особы. «Какой молодой особы?» спросил полковник, который думал о чем-то другом. «Ты никогда не слушаешь, что я тебе говорю», — резко сказала леди. «Ты вечно рассеян, Джон. Ведь Ричард Халловиль должен был на коленях благодарить тебя за то, что ты для него сделал. Репутация офицера должна быть превыше всего. Когда арестовали его брата Грегома, Дик должен был выйти в отставку. Честь мундира не допускает, чтобы брат старшего офицера был преступником». «Дик тогда подал в отставку, но я и высшее командование не приняли ее. Если бы мы этого не сделали, офицерский корпус взбунтовался бы. Ведь мы, в конце концов, не виноваты, если наши родственники участвуют в неблаговидных делах», — сердито воскликнул полковник. Леди слишком хорошо знала мужа, чтобы не уловить в его словах скрытый намек. «Вся семья Халовелей прогнила насквозь», — продолжала она. «Я не удивлюсь, если Дик пойдет по стопам брата». «Ну что за глупости?» – возбужденно сказал полковник. «Они ведь только сводные братья. Мать Грегома была скверной женщиной. От нее он и унаследовал все плохие качества. Дик здесь абсолютно ни при чем». «Получила ли ты приглашение к ужину?» – спросил он, надеясь на положительный ответ. «Нет, буду весь день дома». Я забыла еще сказать, что Боб Лонгфилью на днях был весьма нелюбезен со мной, даже невежлив. А что он сказал? Дело не в словах, а в манере, в какой он их произнес. Боб становится невыносимым. Тебе, Джон, хорошо известно, что дисциплина в полку упала. Я не могу утверждать, что в этом виноват ты. Тогда подумай, как следует, кто виноват, сказал взбешенный полковник, вставая со стула. Пойду в комнату ординарцев. Когда он вернулся домой к чаю, у супруги разыгралась мигрень, и она лежала в будуаре. Он очень обрадовался и справился о ее здоровье через горничную. Он с удовольствием пил чай, когда вошел адъютант и показал полковнику в окно на трех человек в штатском, проходивших по площади. В руках одного из них была переносная лестница. «Кажется, управление королевской сокровищницы очень опасается за судьбу драгоценностей», — сказал адъютант. Оно прислало специального чиновника, чтобы проверить сигнализацию. Полковник рассмеялся. Для него это было не в диковинку. По распоряжению из Уайтхолла такие проверки производились часто. Однажды стальные двери сокровищницы вдруг заменили новыми. В следующий раз приехали детективы, чтобы допросить смотрителей. Какой-то неизвестный американец интересовался стоимостью, весом и величиной обоих крупных алмазов из сокровищницы. Я бы хотел посмотреть на человека, который рискнул бы последовать примеру полковника Блоуда. Разве что на это отважится какой-нибудь рехнувшийся маньяк». Полковник был в офицерском клубе и читал индусские газеты, когда домой позвонили. Кто-то спрашивал леди Синтию. Хозяйка передала горничной, что плохо себя чувствует, поэтому не может спуститься вниз к аппарату. Но горничная сразу же вернулась. Миледи, что ему ответить?» «Господин настаивает, что ему обязательно нужно поговорить с вами. Он уже с 10 июня пытается связаться с вами по телефону». Слова горничной ошеломили леди Синтию. Она присела на кровати, лицо ее подергивалось. «Ладно, сейчас спущусь. Перенесите аппарат в рабочий кабинет полковника». Хриплый голос леди удивил горничную, но лицо госпожи оставалось бесстрастным. Синтия очень быстро спустилась с лестницы, закрылась в кабинете полковника и несколько минут тихо говорила по телефону. Когда она вышла, ее лицо было мертвенно-бледным, но горничная объяснила это сильной мигренью. Когда полковник вернулся, то увидел супругу в салоне. Она была в выходном вечернем платье и готовилась надеть пальто. «Ты уходишь, дорогая?» «Да». Я только что вспомнила о визите, который должна была нанести еще месяц назад. Просто ужасно, как я все забываю. Ты ведь ничего не имеешь против, Джон? Наоборот, очень рад, когда люди держат слово. Я поужинаю один или пойду в казино. Ужин готов. Пригласи майора, будет веселее. В одиннадцать я вернусь. Полковник с удовольствием пригласил бы Дика, но тот дежурил. Адъютант договорился о встрече с другом поэтому полковник Рислип предпочел поужинать один, чем обмениваться обязательными вежливыми фразами со старшим майором. Когда он вошел в столовую и сел за стол, появился неожиданный гость. Это была Диана Мертин. Лицо ее сияло. «Господи, помилуй, Диана!» – замешкался полковник. «Что случилось?» – полковник ликовал, что жена уже успела уйти. «Я пришла по приглашению вашей супруги», – ответила Диана. «Что? Синти?» – недоверчиво спросил он. «Она пригласила меня на ужин. Меня не было дома, когда она позвонила, но передала через горничную, и я с удовольствием пришла. Синтия, очень жаль, что между нами пробежала черная кошка». «Но, милая моя...» – полковника очень удивила эта новость. Синтия ушла. Она отправилась с визитом к знакомой, которая обещала прийти еще месяц назад. Сама судьба вмешалась, Он позвонил горничной, но она не знала, где леди ужинает. «Подайте прибор для мисс Мертин», — сказал полковник горничной. «Вы, мисс Диана, конечно, поужинаете со мной», — обратился он к Диане, когда та сделала вид, что собирается уходить. «Синтия никогда не простит, если я вас отпущу». Он неоднократно извинялся за забывчивость супруги и в душе был очень рад видеть в гостях такую очаровательную даму. Ужин оказался настолько приятным, что он не мог и предположить. К концу ужина Диана спохватилась. «Я право засиделась. Пора домой». «Домой? Уже?» — полковник весело рассмеялся. «Это не так просто. Не забудьте, что вы в крепости, и стража выпустит вас из Тауэра только тогда, когда назовете пароль. Иначе арест и военный суд». «Боже мой!» — воскликнула Диана. «Как я попаду домой?» «Вы знаете пароль?» — наивно спросила она. «Конечно. Есть специальный пароль для всех караулов Лондона. Он меняется каждый день, чтобы не было злоупотреблений». «Абракадабра», — весело заметила Диана. «Нет, пароль не бывает таким сложным. Бедный часовой обалдел бы, если бы ему пришлось запоминать такое несуразное слово. Обычно для пароля используют названия городов. Например, Кардиф, Бристоль». «Сегодня же это Бостон». «Бостон», — она чуть не выдала себя, ведь Трайн такого слова не называл. «Что делать? Как сообщить Трайну новый пароль?» Диана все время думала об этом, пока говорила с полковником. Но вдруг ей пришла идея. Воспользовавшись тем, что полковник вышел в кабинет за сигарами, она быстро написала пароль на бумажке, обвернула ею один шиллинг и положила в редикуль. Когда часы пробили десять, Диана поднялась и вышла с полковником из дома. Она выбрала удачный момент. Через несколько минут позвонила леди Синтия и сказала, что вернется только в полночь. Когда они проходили мимо вахтгауза, Диана стала свидетельницей средневекового обычая, не нарушавшегося в Тауэре несколько столетий. Церемония выполнялась каждый вечер. Через мрачные ворота кровавой башни прошел небольшой отряд солдат. По штыкам скользил свет от ламп, впереди шел человек с фонарем в руке. «Стой, кто идет?» — раздался резкий голос. Отряд остановился, и глубокий воинственный голос ответил «Ключ». «Чей ключ?» — спросил караульный. «Короля Георга». Отряд выстроился в шеренгу, послышался глубокий голос Ричарда Халловеля. «Передай ключ короля Георга! Внимание на караул!» Прозвучала команда, и ружья взлетели вверх. Только тогда старый сторож, у которого был ключ, снял шляпу и зычно произнес. «Боже, храни короля Георга!» «Эта церемония называется ключ?» Шепотом спросила Диана. «Да, ее отменили только один раз. Когда умерла королева Виктория, еще не знали, как назовут нового короля». Сердце Дианы учащенно забилось, когда они проходили мимо хранилища. Около него стоял часовой. Еще один был у ворот измены. Внизу у крепостного вала Диана увидела третьего, а у наружных ворот — четвертого. Колени у нее дрожали, в висках стучало. Наконец они дошли до Тауэр-холла, и денщик полковника пошел за машиной. Вдруг полковник заметил газетчика, выросшего перед Дианой. Не успел он прогнать его, как Диана бросила ему монету, завернутую в бумажку. Она настолько растерялась, что даже забыла взять газету, но газетчик знал свое дело. «Пожалуйста, возьмите, много новостей!» «Вы тоже интересуетесь газетными сенсациями? А я думал, что вы настолько заняты собой и успехом у мужчин, что некогда уделять внимание политике». «Нет, господин полковник, я увлекаюсь задачами крест-накрест». Не своим голосом ответила Диана. Она чуть не упала в обморок, когда полковник взял ее под руку и посадил в подъехавший автомобиль.